Глава вторая. Всего щепотка. Вызов. Было воскресенье, но мама с позаранок отправилась на работу, готовить встречу автобусов с каким-то детсадовцами, которые возвращались с летней дачи. У всех людей выходной, а тебя опять пихают на ударный труд, сонно пробубнил лодька. Это наверняка гетушка, у нее не совесть, она волос. Все володят. И вообще сегодня работать грех, потому что праздник яблочный спас. Тетя Тася вчера говорила, тебя никто и не заставляет работать. Макароны и кисель в кухне на подоконнике, и не вздумай спать до полудня. Ленька повернулся на другой бок, чтобы спать именно до полудня. Но долгого и сладкого сна не получилось. В половине десятого вернулась из Галышманова от родителей Галчуха и тут развела патефон. Да дяди Кузи и тети Таси не было дома. Лодька плюнул, поднялся, пошел на кухню. Погремел там умывальником и снял крышку с коробки с макаронами. Макароны были посыпаны сахаром. Появилась золчуха, включил чайник. Лоденька, доброе утро. Ужасно, доброе. Лодька всосал макаронину. Ни свет, ни зря запустила своего пучини. Выспаться невозможно. «За, Соня! Надо ловить последние летние деньки, и скоро каникулам конец!» «Типун тебе на язык, Почти две недели!» — хотел заспорить лодька, но из прихожей донесся аккуратный стук в наружную дверь. «Это к тебе, наверное, какой-нибудь новый сердце грыз. Учуяла, что приехала!» Лодька ускользнул от подзатыльника тянул себя еще одну макаронину и услышал отвернувшийся галчусь, что вовсе не меня а тебя. Кто? Какой-то мальчик, в отличие от тебя, довольно симпатичный. Симпатичным мальчиком оказался Гарик Клогинов. Он стоял у двери и смотрел на Лодьку молча и как-то непонятно. Он, Гарик, повзрослел за это лет. Ростом сделался почти слодьку, ходил в длинных, всегда поглаженных брюках, обзавел с привычкой часто причёсываться. Но, в общем-то, все равно остался тонкоплечим и тонкоголосым фонариком, храбрым внутри и смирно вежливым снаружи. Сразу же шевельнулся в лодьке махнат клубок беспокойства. Раньше Гарик никогда не приходил к нему. Вернее, нет, забегал раза два с ребятами, но что вот так, один. «Ты чего?» — фонарик. Слегка обалдел сказал Лодька вместо «здоровый» или «привет». Тот, кажется, был смущен, однако смотрел прямо. — Лодик, у меня, у нас, к тебе дело. Ребята хотят, чтобы ты пришел на стрелку. — Зачем? — Ну, я же говорю «дело». Пойдем, по дороге я скажу. Тревожное предчувствие стало сильнее. Лодька оглянулся на открытую дверь кухни. — Галь, скажешь маме, что я ушел к ребятам на Герцена. Бродяга. Сама бродяга. Это машинально. А Гарику сказал небрежно. — Ладно, идем. Вышли на лестницу, спустились во двор. Лодька не выдержал. — А что случилось Ты Игра, что ли, будет? Он имел в виду футбольную встречу с какой-нибудь соседней командой. Видать, не хватает народу, а то могли бы и не вспомнить. И такой уж Севкин, выдающийся футболист. — Это не игра. — Тихо сказал Гарик. Он смотрел себе под ноги. — Вообще-то не советовали говорить тебе про это заранее. Я думаю, надо сказать, иначе получится как ловушка. — Да в чем дело-то? — звонко от нарастающего страха воскликнул Лодька. — Боря Аронский хочет вызвать тебя на дуэль. — Чего? — Лодька сбил шаги. — На какую дуэль? Гарик на ходу шевельнул под белой рубашечкой острыми плечами. — Ну, на обыкновенную. — Он говорит, что ты смертельно оскорбил его. — Он меня тоже. но я не знаю, меня просто попросили пойти за тобой. Почему? Почему именно его, любого другого, скажем, Рашида или Синего, или даже Валерку Сидоркина, лодька, услышав про такое дело, мог послать подальше? Идите вы с вашим Аронским и с дуэлью, чокнутый, больше мне делать нефига, да? А фонарику так не скажешь. Во-первых, обидеть его не повернется язык. Во-вторых, фонарик легко чует всякую чужую боязнь, и показать себя перед ним трусом будешь потом ходить, как обкаканный. И все-таки лодька сказал: Бредятина какая-то. Это он что, всерьез, что ли? Это все ребята всерьез, Лодик Тихо и печально отозвался фонарик. Вряд ли, что другого выхода нет. То есть ты можешь, конечно, отказаться, но ты должен сказать сам. Ну и скажу, ой, идиоты, захотелось устроить представление, да? Но вместо этого выговорил другой с кривым смешком. Ну и как он это задумал? На проволочных шпагах? Плечи фонарика опять виновато шевельнулись. Зачем на шпагах? У вас же есть пистолеты. Господи, неужели это всерьез? Можно, конечно, соврать, что пистолета давно нет, потерял или разломал. Но толку-то, Борька скажет, будем стреляться из одного по очереди. Как тогда с Иваном Константиновичем? Да не может быть, чтобы это было по правде. Чушь какая-то. Никто же не позволит. Ребята, они же совсем не сумасшедшие, хотя вот разрешили что-то стрелять по банке на его лодькиной голове. Но рогатка не пистолет. Но эти и спор у лодьки и был в сто раз беспощаднее, чем с Фомой. Может, все справедливо решили, что такое смывается только кровью? — Да ну, ничего не будет, просто Борька и остальные валяют дурака, берут Севкина на понт. Гарик будто откликнулся. — Может, ничего и не будет, но если ты не придешь... — скажешь, что струсил. — Это уж точно. — Ох, Лодик, постой, тебе, наверное, лучше сразу прийти с пистолетом. — Черт, я и не сообразил. Хмыкнул Лодька. Он старался показать, что ничуть не встревожен и вообще не принимает дело за правду но в то же время должен подчиняться правилам игры. Они уже вышли на Первомайскую. И пришлось с улицы вернуться на двор. Хорошо, что пистолет был не дома. Лодька нащупал под порогом сарайчика ключ, в дощатом полумраке под верстаком нашел коробку со всякой железной мелочью, вытащил со дна поджиг. Затолкал под ремень и рубашку. Господи, да чего же глупо! Да не только глупо, а страшно. Все-таки сволчит Борька. Может, не в Борьке дело, в судьбе. В расплате за те слова. Но ведь Борька тоже сказал слова, такие же подлые. Но вот судьба решит, кто подлее. С этой минуты Лодька начал понимать, что дело не кончится пустым разговором. Все будет по-настоящему. Когда они опять вышли на улицу, Лодька сбоку глянул на виноватого, но строгого фонарика со злой досадой. Чего его Борька именно сегодня засвербила? Где он был раньше? Два дня прошло. Фонарик сказал полушептом. Лодик, это как-то само собой, во время разговора. Я даже не запомнил точно. Уже потом, через долгое время, после расспросов и размышлений, Лодька сумел восстановить в своем воображении тот разговор. Похоже, что близко к правде. Началось с того, что в воскресенье около девяти утра Компания собралась на стрелки, чтобы отправиться на пески, искупаться, позагорать, погонять по берегу мяч. Предощущение близкой осени сидело. В каждом все понимали, надо впитывать в себя остатки лета. «Ну чё, ай да, ребята!» — поторопил остальных славик тминов. Он собирался нынче стать второклассником, сделался самостоятельнее и порой позволял себе держаться на равных, тем более что Лёшка, Григорьев и Гарик научили его плавать. — Лодьку позвать, — напомнил Лёшка Григорьев. — Ага, бегать за ним, — сказал Синий. У него к лодьке не было никаких претензий, но и желания терять время из-за Севкина тоже не было. — Раньше Арон бегал, — напомнил Цюлюк. — Может, сгоняешь по старой памяти, а? Столь длинная фраза потребовала от него некоторых усилий, он ожидал одобрения. Но Борька взвинтился. — Может, мне еще вжжж... поцеловать? с этого! — Ты тормознул язычок-то, — посоветовал Лешка Григорьев. — Лодька, разве виноват, что юные артисты дали тебе отставку? Надо выбирать компанию по себе, а не лезть в чужие Сань. Борька и без того был надут и недоволен жизнью. Наверное, опять получил пинков от Мони. А при этих Лёшкиных словах в него будто воткнула слопнувшая диванная пружина. Набухая помидорной краской, он закричал, что никто не давал ему отставку. Он сам ее дал этим мамочкиным сыночкам, балеринам в штанах и театральным пендрилам, а Севкин он раскусил давным-давно, только все жалел и не посылал от себя ву у, -у. А теперь он этого недорезанного поэта не желает видеть ближе двух километров, и запах его не выносит. — А ты что, его часто нюхал? — небрежно спросил Гоголь. Борька сообщил, что сейчас сдаст Гоголю по носу, тому тогда нюхать нечем будет. Эту реплику обсуждать не стали, понимая Борькину накаленность. Вообще-то Гоголь был для Борьки противник не по зубам. А сидевший выше всех на поленнице Костик Ростович решил, видимо, смягчить настроение. Покачивая коричневыми ногами в новых сандаликах и белых носочках, он деликатно сказал с высоты. — Борь, но ведь вы еще, наверное, можете помириться. — Чего? — по-петушиному пропел Борька. — С этим, с этим, после этого, что он мне позавчера сказал, гадюк такая. — Ну, и ты ему тоже сказал. — В ответ, — напомнил Валерку Сидоркин. — Вот ими, что в ответ, а он первый опять вскинулся Борька. Лёшка Григорьев попытался подвести итог. — Не все ли равно, кто первый, кто второй? Теперь квиты. — А нифига не квиты! — не уступил Борька. — Я его теперь так бы и убил на месте! Было заметно, что Борька заводит себя искусственно. Он, скорее всего, сам понимал, что они с Лодькой виноваты оба, и кто меньше, кто больше, никакой Шерлок Холмс не разобрал бы. Но Вовка Неверов, до этой минуты молча слушавший перепалку, вдруг сказал с коротким зевком. — А чё просто так болтать-то? Возьми да и убей, раз прииспечила. Ты чего умелишь-то, опасливо одернул Лёшка? Он с психованной заводки решит, что по правде. — А я и по правде, — с прежним хладнокровием разъяснил Фома. — Чё такого? — Двенадцать шагов, дистанция, секунданты, два заряда. Цирюк обеспечит, верно, Сёма? Семён Брыкалкин, то есть Серёка энергично закивал, ему польстил такое ответственное пручень. Но к Борьке вернулась здравомысли. «Ага! Я его угроху а дальше что? Его найти, Кутивская, меня в колонию, да? И вас за это, за соучастие?» «Никого никуда», — разъяснил Фома. «Скажем, что испытывай поджиги, пуля попала случайно. Тебе в любом случае ничего не будет, потому что нет еще 14. Может, Мони напинает тебе не привыкать? Ты отстоишь свою честь, как гвардейцы или чего, уже понос прошибает». — Тебя самого прошибает, — пробормотал Борька. Костик Ростович опять подал голос с высоты. — А почему вы думаете, что Боря угрохает логика, а не наоборот? — Ну, это кому как счастье, — ухмыльнулся Фома. — На то и дуэль. А вы чего хотели? Смелые люди так и решают свои споры. — Фома, ты кончай трепотню, потребовал Лёшка. — Нашел шуточки. Но Фома опять сказал, что это не шуточки, а всерьёз. Добавил, что из него и из Лёшки и Шурика Мурзинцева получится хороший секундант, потому что они самые старшие и ответственные. Вот давайте отойдем, я вам как секундантом все объясню. Он поманил Мурзинцева и Лёшку в сторону. Те переглянулись, пожали плечами и пошли. Мурзинцев, кстати говоря, лишь недавно возник на стрелке после долгого перерыва. Он сдал вступительные экзамены в местный пединститут на физмат и теперь, видимо, решил напоследок дыхнуть воздухом детства. Вовка, он был, конечно, младший Лёшки и Шурика, но старше остальных и пользовался авторитетом у всех, умел рассуждать. Он минута три говорил с секундантами и, кажется, убедил, кто-то из двоих даже хихикнул. Потом, не вернулись к остальным, те молчали и с опасливым ожиданием. Шурик Мурзинцев заговорил многозначительно. — Видишь, Боря, мы тут посоветовались и теперь понимаем, выхода у вас, правда, нет. — Идь, ты не станешь ожить, так вражде, значит, разваливать всю дружескую компанию. Борькин глаза стали круглыми. Он мигал ими, как оказавшиеся на солнечном свете сова. — Решайся, Боренька, — продолжал Шурик. — В любом случае ты станешь знаменитостью. Войдешь в летопись нашего квартала. И он похлопал себя по широкому карману с блокнотом. Или уж заслабило в кишечнике? Ласково спросил Лёшка. У самого у тебя беспомощно, огрызнулся Борька, видимо, не знал, что ещё сказать, и сказал: а тогда он ведь тоже станет знаменитостью. В любом случае ты больше, разъяснил Шурик, потому что вызов сделаешь ты. Но согласен лишь раздумал мстить. Ничего я не раздумал, промямлил Борька. Ну вот и молодец. — воскликнул Лёшка. — Тогда иди за своим пистолетом. — Фонарик сгоняй к Севкину, позови его, а ты, Серёг, жми домой, добывай патроны. Борько побрёл со стрелки, оглянулся. — У нас Монька дома. Опять насчёт меня воспитывать? — Давай я схожу с тобой, — быстро сказал Фома. — При меня он не будет.